14. С блудницы на воду спустили шлюпку, в которой разместились 6 человек. Пираты, привыкшие к легкой добыче, не ожидали подвоха, но все же решили вначале провести разведку. Один из отверженных, который стоял у нас у шлюпки и рассматривал берег в подзорную трубу, выделялся из прочего сброда богатой одеждой. Нет, Это был не Марайда Циклон, скорее его помощник, как же его звали, если не ошибаюсь. Ренсом, за голову которого обещано 20 маринов. Вместе с Мараем он участвовал в набеге на форт Дюк, что на самом северном мысе Пса. Гарнизон был перебит из-за еды и вина, которые там хранились. Одного из несчастных солдат повесили в жесткой петле, и спустя двое суток, когда прибыл наш фрегат, он был еще жив. Бедняга описал нападавших, прежде чем умер. Потом была ласточка, где из команды не выжил никто. Но корабельный почтарь успел выпустить голубя с сообщением. Я чувствовал, как напрягся сидящий рядом горг. Его руки сжались на древке копья, а дыхание участилось. Что ж, теперь ему придется поохотиться на более крупную и опасную дичь, чем лесные свиньи. Если ничего не изменится, если я ничего не предприму. Сейчас моими врагами стали все и команда отверженных на блуднице, и бывшие собратья на непобедимом. Своими я мог считать лишь кучку дикарей, многие из которых тоже готовы были меня убить в любую минуту. Но я уже принял решение, когда прочитал письмо от Дерика. Едва шлюпка причалила, а отверженные выбрались на берег и углубились в лес, как я поднялся и открыто шагнул им навстречу. Позади зашипел горг сначала недоуменно, а потом негодующе. Нет, мы же так не договаривались, все должно быть иначе. Но я шел к пиратам, ожидая каждый миг брошенное сзади копье, или выстрел из мушкета спереди. Стой, кто ты? воскликнул Ренс до циклон, поднимая пистолет. Остальные отверженные последовали его примеру. На меня смотрели несколько мушкетов. Сделаете еще один шаг, умрете, сказал я, останавливаясь. Выстрелите в меня, умрете. «Вы окружены. В засаде находятся мои люди». Ренс продолжал насмешливо меня разглядывать. «С каких это пор я должен верить оборванцам вроде тебя?» – спросил он. «Потому что я ваш единственный путь к спасению. Фрегат Мистраля преградил выход из пролива. Блудница обречена. Я должен встретиться с вашим капитаном». В эту секунду из заросли с ревом выскочил Горг. Его крик и выстрел Ренса последовали друг за другом. Я успел ударом в челюсть свалить с горга на землю, а затем пистолетное пуля ударила меня в грудь. Бам! Кираса защитила, но меня бросила на землю. Падая, я вскинул руку и выпустил болт из арбалета. Раздалось еще несколько выстрелов, громко хлопнул мушкетон, и картечь выбила барабанную дробь по стволам деревьев. Не стреляйте! прохрипел я, стараясь восстановить дыхание после удара пули. Лежащий возле меня горка был жив, но без сознания. Глупец. Я же говорил, никогда не беги на врага. В керасе осталась вмятина. Ребра болели так, будто было сломано несколько из них. Ренс до да циклон лежал с торчащим за лба болтом и был похож на пучеглазую дохлую лягушку. «Не стреляйте!» — выкрикнул я громче, поднимаясь на колени. Меня окружили, тычком в голову бросили на землю, Снова ударили, уже ногой, и поволокли к шлюпке. Рядом слышались выстрелы и чьи-то крики. Надо мной сквозь зеленую листву ярко светила матушка. Я заставил себя не потерять сознание, до крови прикусил губу и вырвался уже у шлюпки. «Эсметь! Я лесав пан Мистраль! Я вне закона, как и вы! Я пойду сам! Мне нужно встретиться с вашим капитаном!» Но отверженные скрутили мне за спиной руки и бросили в шлюпку. Щека касалась грязной, скопившейся на дне воды. Я лежал и думал о том, как глупа судьба, и что теперь я умру таким же отверженным, как и эти отбросы. Мой портрет никогда не появится в замке шипов, а мое имя забудут навсегда. На палубе блудницы я предстал перед Мараем да циклоном. Капитан Пиратов подошел ко мне, И потливо уставился правым глазом. Через левую, пустую глазницу проходила черная повязка. «Альбинос!» – сплюнул Марай на палубу. «Назови хоть одну причину, по которой я не должен прикончить тебя на месте. Ты убил моего первого помощника, а я изрядно Рэнса ценил, хотя и подлый он был человечешка. Но кровь требует крови, а, белый уродец?» Сабля в руках и чиркнула меня по шее. Я почувствовал, как по коже потекли горячие струйки. «Через несколько часов вы все умрете, но я могу вас спасти», — сказал я. «А может быть, выколоть тебе глаз, Альбиносик?» — продолжил Марай. Он поднял саблю, и её остриё замерло у моего лица. «Тогда ты станешь разговорчивым и сразу выложишь все карты». «Так что ты там сказал насчет нашей гибели?» — нахмурился он. «С какой это стати мы должны пойти ко дну?» «Сюда идет непобедимый. Он перекроет выход из залива. Вам не уйти живыми». «Проверь!» Бросил мораль своему боцману. А сам продолжал держать саблю у моего лица, будто примиряясь, что срезать вначале. Ухо, нос или выколоть глаз. Если непобедимого нет, я обречен. «Капитан! Дьявол, меня раздери! Тысяча кракенов нам под борт!» «Альбинос прав!» — заорал Боцман, глядя в подзорную трубу. «Сюда идет фрегат с пурпурной окантовкой парусов! Проклятие! Мы пропали!» На палубе зашумели. «Тихо!» — закричал Марай. «Всем заткнуться!» «Так что ты хотел предложить, чужак?» Он придвинулся вплотную ко мне. У Марая были желтые зубы и изо рта изрядно несложивательным табаком. «Говори, как нам спасти свои шкуры!» Или, клянусь, прежде чем подойдут твои дружки, я придумаю такой способ смерти, что ты сам будешь умолять поскорее тебя прикончить». «Ты можешь бежать в лес», — сказал я. Морай брезгливо поморщился. «Но это лишь отсрочит гибель. Тебя все равно отыщут и убьют. Я служил на непобедимом первом помощником и хорошо знаю его капитана. Он не остановится, пока тебя не прикончит, а заодно и меня». Нам остаётся лишь атака на непобедимый. «Нам? Ты явно безумен, оборванец! Посмотри на мою блудницу! Девка изрядно произносилась. дьявол бы ее побрал! Да и когда была еще девственницей, вряд ли могла драться с непобедимым!» Я придвинулся к его уху и прошептал, что именно можно сделать. Морай прищурил свой единственный глаз. Некоторое время он пытливо меня изучал. И было видно, что капитан мучительно думает. Поверить незнакомцу опасно, но прятаться на острове или идти в атаку на непобедимый самому — это верная смерть. «По местам, сучьи дети!» — наконец заорал он. «Мы атакуем непобедимый, и, клянусь, нас ждет изрядное веселье! Поднять паруса, фалы крепить!» «Смотри, если соврал...» Добавил он мне уже тихо. «Я вот думаю, тебе-то какая польза от этого? предать своих. Что это, месть? Значит, все таки месть. Я угадал. Смотри, Альбиносик, если пойму, что ты соврал, убью. Но если сказал правду, будешь жить». «Развяжи мне руки», — сказал я. «Без них я не смогу сделать то, что обещал». Море разрезал веревку моим кордом. Хорошая штука, взвесил он клинок на ладони. Говорят, некоторые из вас вытворяют с такими настоящие чудеса. Слыхала о безумном старике? Это мой отец, сказал я. Марай сунул корт за пояс. Какие твои условия? Если выживем, ты не тронешь никого на этом архипелаге. Бровь Марая удивленно поднялась. Он явно не ожидал подобной просьбы. Это раз, добавил я, а два Капитана Непобедимого должен убить я. Ха, узнаю, вольный дух. Морей неожиданно хлопнул меня по спине. Далеко пойдешь, если я тебя сам сегодня не прикончу. Поднять якоря, паруса ставить, курс на фрегат Мистралес, сучьи дети. Пошевеливайтесь, иначе сдохнем все вместе. Слыхали? Капитана Непобедимого никому не трогать. Я обещал этого ублюдка Альбиносику приготовиться к абордажу, натянуть сети. Я замер у фальшборта, глядя на воду. У меня получится. Должно получиться. Внутри бурлила ярость от того, что меня предали. Я чувствовал океан. Ощущал холод глубины, на которой спал Кракен. «Скоро подойдем на расстояние выстрела их пушек, Альбиносик», процедил Марай. «Вижу. Не мешай мне» остановил я его, а затем простер руки в стороны и зажмурился. «Я здесь. Ты меня слышишь? Ты мой пес, мой слуга, мои глаза и руки. Ты сделаешь, что я прикажу». Как говорил Дерек, белокожие аборигены на далеком южном острове верили, что могут повелевать погодой и управлять монстрами. Наверное, слово Грэйм на их древнем языке… И означало способного на это человека мама я думаю что мое время пришло я позвал Кракена, и он откликнулся как белый голубь в университете муссона я почувствовал что огромное тело монстра рассекает воду под килем корабля повинуясь моему приказу кракен устремился к непобедимому на фрегате мистрали готовились к бою на палубе выстраивались солдаты а пушкари уже стояли у орудий готовясь дать первый залп Где-то там, на шканцах непобедимого, находился мой кузен Ульрих. «Кажется, ты не соврал, альбинос», — сказал Марай, указывая на появившийся бурун. Горб на воде всё рос, пока не стало видно, что это огромная маслянистая спина чудовища. Кракен плыл не так, как обычные кальмары или осьминоги. Он передвигался головой вперед, загребая воду щупальцами. «Быстрее! еще быстрее!» И казалось, что никакая сила уже не сможет его остановить. На непобедимом тоже заметили чудовище. Я словно находился рядом с Улирихом и мысленно повторял его команды. Из пушек стрелять было поздно. Кракен слишком близко, не прицелится. Оставалось лишь задействовать морских пехотинцев. Обычно на военных судах фальшборты делали выше человеческого роста. Но на непобедимом он был гораздо ниже и позволял вести оружейный огонь, целому отряду стрелков. «Первая линия к левому борту! Строится! Огонь!» Я видел пурпурные камзолы стоящих у фальшборта солдат, а потом борт заволоклоп пороховым дымом. До нас долетел единый хлопок зал по двадцати мушкетов. Но что такое пули для гигантского монстра? Вскоре в воду полетели гарпуны и абордажные кошки. Однако Кракена было уже не замедлить. «Заряжай! Вторая линия!» В это время блудница приблизилась на расстояние выстрела пушек непобедимого. Но перед тем, как прозвучал залп, в фрегат Мистрали врезался кракен. Огромный монстр столкнулся с непобедимым у самой кормы, и корабль развернула. Загудела обшивка, несколько солдат упали за борт. В это время выстрелили бомбические пушки, но ядра пролетели мимо блудницы. Лишь одно зацепило фокмачту, и та рухнула на палубу, прорвав защитные сети. И придавив одного из пиратов. А позже команде непобедимого стало не до нас. Кракен не позволял развернуть корабль для бортового залпа. По металлической обшивке фрегата поднимались его щупальца, хватали людей, одних сбрасывали за борт, а других тянули к раскрытому клюву. Вода вокруг корабля была красной от крови. Одно из отрубленных щупалец чудовища шевелилось на палубе, словно змея, и солдаты пытались столкнуть его в воду. Блудница продолжала двигаться вперед, и чтобы стать борт-оборт с непобедимым, оставалось лишь повернуть на два градуса вправо. «Ехо! Тысяча морских дьяволов!» — закричал Марайда Циклон, протягивая мне мой корт и арбалет. «Ты славный малый альбиносик, хоть и пришил моего Ренса!» «Мерзавец того заслуживал», — подумал я, пристегивая арбалет к левой руке. «Я впервые убил человека». Но это не вызывало во мне никаких чувств. Было лишь понимание того, что я пролил чужую кровь. И еще были спокойствие и отрешенность. Будто все окружающее происходило не со мной, а я лишь наблюдал картинку со стороны. «Квенсен баттер", прошептал я, — «будьте смелыми». «Квенсен Гаро, — «будьте свободными». Кромахнули два носовых орудия на непобедимом, и картечь изрешетила такелаж будницы, ранив нескольких пиратов. Один из несчастных с распоротым животом катался по палубе, оставляя за собой потоки крови. И Марай пристрелил его из пистолета. Капитану тут же протянули новый. «Приготовиться к абордажу, сучьи дети!» – прокричал Марай. Плудница приближалась к непобедимому. Сидящие на реях стрелки принялись палить из мушкетов. С десяток пиратов, повиснув на привязанных креях канатам, канатом, перепрыгнули на непобедимый. И там завязалась рукопашная схватка. Фрегаты столкнулись и со скрежетом протерлись друг от друга бортами. Зажатого между ними кракена размолола словно водяными колесами, а потом с обеих сторон бабахнули пушки. На таком расстоянии нельзя использовать бомбы. Вблизи разрывные заряды нанесли бы урон обоим парусникам. Стреляли из обычных пушек, ядрами и картечью. Рвало рангоут, крошило обшивку блудницы. Десятки людей с обеих сторон падали замертво. От близкого залпа Не выдержали металлические пластины непобедимого и кое-где разлетелись на осколки. Стоящего рядом со мной пираток, который недавно подал Мараю пистолет, рассекло едва ли не пополам. Нас забрызгало кровью. Марай рассмеялся, вытер лицо ладонью, а затем выхватил бордажную саблю и бросился на ближайший перекинутый между кораблями мостик. Чтобы сцепить борта, вход шло все. Багры кошки, мостики с крюками – Которые перекидывали на вражеский корабль, началась абордажная схватка. Вооруженные саблями, шпагами и пистолетами пираты дрались со зверенной яростью. Морские пехотинцы мистрали отвечали тем же: коротко тявкали мушкетоны, выплевывая картечи, сбрасывая в воду несчастных. Откуда-то сверху палили мушкеты. Вокруг меня кричали и падали люди. Квенсен, баттер, будь смелым, прошептал я, и выскочил на один из мостиков. Доски шатались под ногами. Одетый в пурпурное солдат замахнулся на меня мушкетом с примкнутым штыком. «Пан Лисав!» – воскликнул он, на мгновение остановившись. Этого хватило, чтобы ударом в челюсть отправить его на палубу. «Квенсен Гаро, будь свободным!» «Я не должен убивать. Я не хочу убивать людей из своего клана!» Перед глазами ползали черные пауки и пили разлитую повсюду кровь. В ушах звенело бой уже переместился на палубу непобедимого. Крики, выстрелы и лязг оружия смешались в единую какафонию. Невзирая на свое меньшинство, пираты теснили мистральцев. Слишком уж яростным оказался их натиск для тех, кто не ожидал, что морская дуэль превратится в абордаж. В гуще сражения я увидел Марая, который дрался сразу с несколькими противниками. Размахивая саблей, он не позволял приблизиться двум солдатам а выстрелом из пистолета прикончил здоровенного канонира, замахнувшегося на него куском реи. Возле изрешеченного картечью фальшборта лежал мертвый почталь с непобедимого, Флуар де ла Муссон. Сейчас в распахнутом синем плаще он казался совсем мальчишкой. Его рот был раскрыт, а изображенного на груди белого голубя заливала кровь. «Мне нужно было дальше, к корме, туда, где державшие строй морские пехотинцы», Еще пытались дать пиратам отпор. Там звучали выстрелы и слышались команды Уллериха. Мой кузан был еще жив. Я поднял левую руку с пристегнутым арбалетом и прогнал черных пауков. Проклятые твари копошились перед глазами и мешали прицелиться. «Кыш! Пошли прочь!» Я на мгновение крепко зажмурился, а когда открыл глаза, то заметил, как среди пурпурных камзолов мелькнула капитанская фуражка Уллериха. Всё замерло. щелкнула пружина арбалета. Рука дернулась от отдачи. И время вновь закрутилось и в вихре боя. Вскоре все было кончено. Непобедимый оказался во власти отверженных. Сдавшиеся мореходы стояли возле борта, а Морайда циклон расхаживал по палубе. Щека капитана была рассечена, а камзол забрызган кровью. Я нагнулся над лежащим ульрихом. Ещё недавно он тщетно пытался вытащить из груди металлический болт но так и замер, обессилив. Мой кузен был все еще жив. Стоило мне нагнуться и приподнять его голову, чтобы он перестал захлёбываться кровью, как Улерих прошептал, глядя мне в глаза. «Лес, прости, я не хотел. Они приказали. Гильдия. Так было надо». Улерих дернулся и затих. Я закрыл ему глаза. «Что, Альбиносик, прикончил своего врага?» Спросил Морай до да циклон, и прокричал. Пленных за борт! Нет. Что ты сказал? прищурился Морай, глядя на меня. Не смей, повторил я. Морай вскинул пистолет. Дьявол не заряжен! швырнул он его на палубу. Эй, подайте мне оружие! заорал он. С какого это дьявола ты мне мешаешь? Я бросаю тебя вызов, морай. По закону отверженных. «Как равный равному», – сказал я. «Капитан погиб, и первый помощник, даже бывший, принимает командование судном». Главное было говорить быстро и уверенно, не позволяя им опомниться. «Бей первым», – так всегда советовал мой отец. «Ты не отверженный», – нахмурился Марай. «Я вне закона, и такой же преступник, как и все вы. А стать отверженным – это дело одной минуты. Как у вас заведено...» «Клятва на крови?» Я подошёл к борту, поднял левую руку и чиркнул кордом по запястью. На обшивку закапала кровь. Повернувшись к команде, я громко сказал. «Я, сын Тольда, пана Мистраля, главы гильдии Чертополоха, изгнанный и обвиненный в убийстве, отрекаюсь от своего клана и становлюсь отверженным. Кровь и вода!» «Кровь и вода!» Повторили оказавшиеся свидетелями ритуала отречения пираты. Марай сплюнул на палубу. «Что ж, ты сам напросился. Освободите место!» Он выхватил абордажную саблю и ухмыльнулся. «Давай, Альбиносик, покажи, на что способен!» Сжимая корд, я начал медленно приближаться к мораю. На мне кираса, но его оружие длиннее, а в руках опытного противника это дает огромное преимущество. А то и вовсе превращает поединок в убийство. Я видел, как дерется Марай. Без жалости, без пощады. Он рубанул первым. Я едва успел уклониться, и лезвие сабли просвистело возле моего лица. Рывок вперед, выпад в попытке достать правую руку пирата. Но на этот раз увернулся Марай. Корд лишь распорол его рукав, а сам я полетел на палубу, получив кулаком в бок но тут же вскочил на ноги и развернулся, чтобы успеть парировать выпад, который едва не выбил оружие из моих рук. «Эгей, да ты не промах!» Приземистый, словно боевой пёс, и теснил меня к корме. И надо было не споткнуться или не поскользнуться на пролитой крови. «А я все равно тебя прикончу. Вот так!» Сабля звякнула о кирасу и оцарапала мне щеку. «Ты как то устрица!» ухмыльнул самарай, а его глаза продолжали ловить каждое мое движение. «Не вскроешь, не сожрешь». «Ничего, альбиносик, я тебя все равно достану». Удар, ответ, новый выпад. «И зарежу, как свинью». По левой руке потекла кровь. и отступил к фальшборту, держась за рану. Бой пора было заканчивать. Долго я так не продержусь. Как говорил отец, если дерешься с более сильным противником, Заставь его поверить в свое превосходство. Я покачнулся, показав, что едва стою на ногах. Марай, уверенный, что загнал меня в угол, и мне больше некуда отступать, широко замахнулся для последнего удара. Тогда я наклонился и бросился вперед, так словно пытаюсь достать его левый бок острием корда, и допускаю ошибку новичков. В эту секунду ты беззащитен, твоя шея открыта, будто для топора палача, а ты сам не успеваешь даже поцарапать противника. Марай не мог этим не воспользоваться. Взревев, он со всей силы ахнул саблей, не сомневаясь, что снесет мне голову. Но я и не старался ранить капитана. Я рванул вверх, подставляя левое плечо под запястье Марая. Удар, захват, и его рука с оружием оказалась прижата к моей керасе. Секунду мы смотрели глаза в глаза. Теперь Марай не мог ни замахнуться, ни разорвать дистанцию. Прежде чем он успел что-либо предпринять, я всадил остриёк гарда ему в левую подмышку. Рот капитана открылся в немом крики. На губах выступили кровавые пузыри. Марай захрипел и грузно повалился на палубу. Я смахнул кровь с клинка и вогнал его в ножны. А затем обвел взглядом притихших пиратов. В их глазах был страх, который до этого я видел в Ульвихе. Я чувствовал их почти так же, как перед этим ощущал Кракена. Они видели, как я управлял чудовищем, а после прикончил их капитана. И не знали, кто я и чего от меня ожидать. Толпа отверженных превратилась в единое существо, которым можно было легко управлять. «Квенсен Баттер, прошептал я, – «будь сильным». И громко сказал, «Теперь я ваш новый капитан. Кто не согласен, умрет. Мы оставляем этот фрегат и уходим на блудницы. Забирайте все самое ценное и оружие. Команду не трогать». «Сколько вы получали у Марая от добычи? Я отдам вам вдвое больше. Квенсен Гаро, будьте свободными. Выполнять!» Они послушались и подчинились. Возможно, у некоторых это вызвало недовольство, но позже я переменю их мнение или наберу новую команду. Я повернулся к морю, слушая, как за спиной звучит боцманская дудка. Вода была красной от пролитой крови, на поверхности океана плавали тела, куски обшивки и остатки текелажа. Сорванный парус казался огромной белой медузой, пока волны не унесли его прочь. Невдалеке от места сражения из воды виднелся изувеченный кракен, и чайки, ругаясь и ссорясь, пировали на его останках. Остров, на котором я провел последние месяцы, выглядел тихим и безмятежным. Возвышавшиеся за зеленым лесом горы напоминали поднятую руку, и казалось, что остров со мной прощается, Машет мне вслед. «Олеко, я помню свое обещание и обязательно за тобой вернусь». Лисав Пан Мистраль, новый капитан отверженных, прославился под прозвищем «Белый дьявол». И на его долю выпало немало приключений, однако в родной клан он так и не вернулся. Веста Пана Мистраль получила большинство голосов на Совете Гильдий и стала первой за многие годы женщиной Таном Мистраля. Дарек Пан Мистраль исчез вскоре после того, как лес изгнали из клана. Одни говорили, что старый боцман умер, другие, что он еще долго служил первым помощником на корабле Белого Дьявола. Но это уже совсем другая история.